Харуяки машинально посмотрел на часы в правом нижнем углу виртуального интерфейса. Чёткие виртуальные цифры не двоились, несмотря на влагу на глазах. 13:59:50. Харуяки попытался вспомнить, что именно должно было начаться в 2 часа дня. На память пришли слова Черноснежки, которые она произнесла перед погружением. В 2 часа начинался номер, который подготовил школьный совет. Но в каком бы кабинете или спортзале не проходил их номер, они бы явно не успели туда добраться. День-день. Как только индикатор показал ровно 14.00, раздался чёткий колокольный звон. В Умисата, конечно же, никаких настоящих колоколов не было, и звук транслировался по нейролинкеру через локальную сеть. Этот звон чем-то напомнил хоровой перезвон Lime Bell. Колокол ударил 14 раз, но его эхо еще долго перекатывалось вдали. Затем раздался мягкий женский голос. Видимо, говорила «Вакамия Мегуми» из школьного совета, зачитывавший объявление. «Внимание всем ученикам и гостям 28-го культурного фестиваля средней школы Умисата. Начинается представление «Время», подготовленное исполнительной группой школьного совета». Убедитесь, что ваши нейролинкеры подключены к школьной сети. Представление пройдет на территории школы. Если вы находитесь снаружи здания, просим оставаться на местах. А если внутри, пожалуйста, подойдите к ближайшему окну и посмотрите наружу. Итак, мы начинаем. Представление пройдет снаружи? Харой Юки повернулся к Черноснежке. Ожидая услышать какое-то объяснение происходящему, Но зампредседателя лишь улыбнулась, ничего не говоря. Такумо и Акера подозрительно озирались, и даже парц, продолжавший склипывать Ника, подняли головы. В следующую секунду по крыше прокатился легкий порыв ветра. Сложно сказать, создала ли ветерок функция дополненной реальности нейролинкеров, или же он настоящий. Но он словно послужил сигналом к тому, что... Высокие здания на юге, видневшиеся за первым корпусом, неожиданно исчезли. Харуюки вскочил и инстинктивно шагнул к ограждениям крыши. Но Черноснежка ухватила его за одежду. «Харуюки, за твоей спиной вид гораздо лучше. Всех остальных тоже касается». «За спиной?» Харуюки послушно обернулся. Крыша имела в ширину около десяти метров и он должен был увидеть с северной стороны улицу Оумы и третий квартал Южного Коэнзи. Но привычного городского пейзажа на месте не оказалось. Вместо него, насколько хватало глаз, простиралось море травы. Эта картина до боли напоминала уровень луг из ускоренного мира, и полному сходству мешали лишь низенькие кусты да крупная река поблескивающая примерно в двух километрах севернее. Судя по всему, это была река Мисёдзи. Но та в реальности имела лишь дюжину метров в ширину. Расстояние же между берегами этой реки составляло не менее километра. Вслед за остальными друзьями Харуюки перешёл к северному ограждению. Не успел он присмотреться внимательней, как снова послышался голос мигуми Сейчас вы смотрите на пейзаж начала эпохи Дземон, на мир восемь тысяч лет назад. Примерно в это время плата Мусасина стала линией побережья, и эта территория, которая сегодня называется Сугинами, находилась в самом центре выступавшего в бухту полуострова. «Дземон?» – изумлённо воскликнул Харуюки и перевёл взгляд под ноги. Зелёные луга начинались прямо за клеткой, где жила африканская Зорька Хоу. И школа Умисата теперь напоминала корабль, плывущий по Зелёному морю. «Командир, выходит вы проецируете все эти изображения через дополненную реальность, накладывая на панораму за пределами школы?» Спросил Таку, оправдывая звание профессора. И Черноснежка кивнула, подтверждая его догадку. Характер представления был схож с выставкой Каэнзи 30 лет назад, которую сделал класс Харуюки. Но масштаб и уровень оказались на порядок выше. Для того, чтобы превратить класс в выставочный зал, команде Харуюки понадобилось лишь расставить на стене метки для наложения изображений через дополненную реальность. Но Харуюки даже представить себе не мог, каким образом Черноснежки удалось переписать всю огромную панораму города. Восторженно вздохнув, Харуюки обвел взглядом представшую перед ними величественную картину. Мегуми продолжала объяснение. Плата Мусасина играла большую роль в жизни людей, обитавших в ту эпоху на территории Токио. Они жили в землянках, которые строили возле воды, занимались охотой и собирательством на этих лугах. Инструменты из глины и камня находят практически на всей территории Сугинами, а в южной части были найдены и более крупные руины. Вдруг по лугам прокатился могучий рёв. «А, смотрите!» – воскликнула Чиюри, вытянув руку. Посмотрев в указанную сторону, Харуюки увидел древних людей, одетых в кожу и грубую ткань, которые с помощью примитивных копий и луков сражались с огромным кабаном, похожим на энами дикого класса. Потом они пропали, а в центре луга появилось несколько овальных домов. Между ними женщины дружно готовили еду, а вокруг носились дети. «Восемь тысяч лет прошло, а дети совершенно не изменились», – пробормотал Харуюки. «Это верно», – кивнула Фука. «Исследования показывают, что не только люди эпохи Дзюмон, Но и первые хомо-сапиенсы, жившие 200 тысяч лет назад, обладали тем же мозгом, что и современные люди. Если бы у этих детей были нейролинкеры и современное оборудование, они бы выросли такими же, как мы. Даже не знаю, радует меня это или нет. Эту фразу в конце такой речи могла добавить только ты, фу! Комментарий у Тай заставил рассмеяться не только Чьюи с Черноснежкой, но даже Ника глаза которой до сих пор красны от слез. Харуюки посмеялся вместе с ними и в то же время задумался. Действительно, это представление впечатляло. На нее наверняка потратили уйму времени и усилий. Но почему именно эпоха Дзюмон? Потому что моделировать луга проще всего? Нет, вряд ли Черноснежка стала бы выбирать тему по такому критерию. Вновь послышался голос Мегуми, объявивший нечто невероятное а теперь отправимся вперед по времени в нижней части поля зрения появился маленький индикатор показывающий минус 80 тысяч затем он начал быстрый обратный отсчет то что случилось потом потрясло харуёки счетчик стремительно отсчитал несколько тысяч лет остановившись на отметке минус 2300 соответствовавший эпохи ей К тому времени уже появилось земледелие, и зеленые луга сменились золотистыми полями. Минус 1700 лет. Эпоха Кофун. Появились древние королевства. И Мусасина начали править монархии мата Инструменты для возделывания земли, охоты и войны стали металлическими. Минус 1500 лет. Эпохи Асука и Инара. Появились региональные представители Кунино Мияцука. И один из них, клан Мусасина, образовал страну Мусаси, на востоке Японии, где сегодня находится канта Именно там и появилось это название. Минус тысяча лет. Эпоха Хейян. Знать конца я любила называть эту эпоху рассветом нашей страны. Но именно в канта появились пауководцы Бандамуся, которые пришли к власти и первыми начали строить огромные роскошные дворцы. Столица Мусаси находилась совсем недалеко от Сугинами, и туда часто присылали знатных наместников, которые вступали в противостояние с местными полководцами. Отношения становились всё хуже, пока не вылились в бунт одного из полководцев, Тайра Но Масакада, ставший символом эпохи. Обычно нас учат, что в эпохе Аска и Хэйян всё интересное творилось в Кансае, но, похоже что и здесь происходило много чего», – проговорил Харуюки, завороженно следя за битвами всадников. «Это точно», – отозвался Такуму с нездоровым блеском в глазах. «Раз уж мы живем в Токио, то и по истории надо бы делать упор на события на востоке страны. Например, ты знаешь, что пауководцы Мусасина образовали семь партий Мусаси, которые обладали значительным политическим весом в Сюгунате эпохи Камакура». А кроме того, во времена правления самураев всё решали не только кланы Кио-Мори и Йори-Тома, но и пауководцы из Восточных. «Эй-эй, Такумо, я понимаю, что ты прекрасно разбираешься в самураях, но не надо забегать слишком далеко вперёд». С натянутой улыбкой прервала его Черноснежка. Такумо смущённо опустил голову, а эпохи вновь начали сменять друг друга вслед за словами Мегуми. «Минус 800 лет». Эпоха Камакура, Минус -600 лет, эпоха Муроматис сформировала средневековое самурайское общество, и на территории Сугинами появилось несколько деревень. Недалеко от Умисата располагалась деревня под названием Адзава, а в самом центре её был построен храм Каэнзи. Затем началась эпоха гражданской войны, а за ней пришла эпоха Эдо. -450 лет. На узкой улочке к северу от Тмисата тут же появились мускулистые работники, начавшие возводить дорогу. Голос в ней пояснил, что они отсыпают улицу Оуме, которая изначально вела к строящемуся замку Эда. Послышались удивленные возгласы. Затем на улице появилась впечатляющая процессия. Это был кортеж третьего сёгуна, токугавы и Емитсу любившего заниматься соколиной охотой в окрестностях Адзавы. Периодически он останавливался ночевать в Каэнзи, и землю эту, в конце концов, начали называть деревней Каэнзи. Посмотрев вслед удаляющемуся кортежу, Харуюки увидел величественные башни замка Эда. «Имперский замок!» – прошептала Акира, и все десять человек кивнули, каждый вкладывая что-то своё. Но это был тот замок, что сгорел в великом пожаре в эпоху Мэйрэки. Башни вспыхнули и обвалились, окрасив алым заревом ночное небо. Сейчас, в 2047 году, социальные камеры мгновенно засекли бы возгорание и активировали систему пожаротушения, не допустив такого. Но картина того, какими разрушительными могли быть такие бедствия, глубоко поразила Харуюки. Пожар закончился, и город начал отстраиваться. К востоку от Каэнзи строился новый квартал под названием Найто Синдзюко, и с крыши у Мисата хорошо просматривалось, как в нём кипела жизнь. Город ещё несколько раз горел, но пожары не могли состязаться со скоростью строительства. Город Эда, пожалуй, самое густонаселённое место на планете в те времена. Был таким ярким очагом культуры, что скоро в нем подул неизбежный ветер перемен. Минус 170 лет, эпоха Мэйдзи. Страна открыла границы и начала приобщаться к западной культуре. Дома из дерева и бумаги заменялись каменными. Ночь светилась светом газовых фонарей, а мощенные улицы заполнились каретами. Началось строительство железных дорог. Заработала железнодорожная ветка Кобу. Соединивше Атинамидзу и Хатиодзи, По равнине недалеко от городских улиц поехал английский паровоз К1, испускавший клубы черного дыма и тянувший за собой состав. Вслед за ним с радостными криками бежали дети. В конце эпохи Мэйдзи железная дорога Кобу была национализирована и переименована в Центральную линию. Минус -130 лет эпоха Тайсё. Между станциями Накана и Огикуба наконец появилась станция Каэнзи, и вокруг нее тут же начали расходиться новые улицы. Естественно, о мосте над железной дорогой не шло и речи. Да и сама станция была на удивление крохотной. Но располагалась она точно там же, где и современное здание. Это была первая железнодорожная линия, пустившая в качестве локомотивов электровозы. Минус сто лет. Эпоха Сёва. Вместо карет по улице Олмы начали сновать автомобили. Все они, конечно же, работали на бензине. В основном это были американские Форды и General Motors, Но встречались японские датсуны. В небе появились дирижабли и бипланы. Самураи, путешествовавшие по просторам Плата Мососина, в какой-то момент стали лишь далекими призраками. Тысячелетняя культура прогрессировала поразительными темпами. На смену феодализму пришла демократия, благодаря которой сформировалось мирное современное общество. Солнце клонилось к закату, в окнах начали загораться огоньки ламп накаливания. И в этот момент в небе неожиданно появилась эскадрилья зловещих многомоторных самолетов. От них отделилось множество черных объектов. А затем район Агикуба вдали вспыхнул в пламени разрывов. «А? Это Вторая Мировая? Разве с Угинами бомбили?» Дрожащим голосом спросила Чиури. Харуюки кивнул, крепко сжав кулаки. «Да, в Агикуба был военный завод, и его атаковали в первую очередь». «Впечатляет, Харуюки!» Тихо отозвалась Черноснежка придерживая развивающиеся на ветру волосы. «Я узнала об этом только недавно, когда собирала материалы для выставки. А ведь прошло каких-то сто лет. Нет, я знаю об этом вовсе не потому, что изучал историю своего родного района». Их разговор вновь прервал рев двигателей над головой. В этот раз бомбардировка оказалась куда более масштабной. Улицы Коэнзи, на которые посыпались бомбы и зажигательные снаряды, вспыхнули огнём. А, -а, -а, а тонким голосом воскликнула Рин, когда обвалилось здание станции Каэнзи. Дома и магазины вокруг сгорали один за другим, и ночное небо окрасилось в красный цвет. Горел не только сугинами. Тут и там вспыхивали пожары в центре Токио. Голос ведущей напомнил, что за более чем сотню ночных бомбардировок была полностью уничтожена примерно треть Токио. В 2045 году, когда Хоруюки учился в шестом классе, в честь столетия окончания войны, повсюду проходили крупные мероприятия. Токио, естественно, не остался в стороне. И поскольку Хоруюки в тот день был дома один, он посмотрел трансляцию. Всё, что он запомнил из неё, то, что когда-то давно случилась война. Скорее всего... Он не испытал никаких эмоций потому, что это событие казалось столь далёким, словно произошло в каком-то другом мире. Но это не так. Война полыхала на тех самых прекрасно знакомых Харуюки улицах всего каких-то сто лет назад. А пока Харуюки стоял неподвижно, время продолжало двигаться вперёд. Лежащий в руинах район Сугинами начал быстро отстраиваться было возведено новое здание станции Каэндзи и с неё отправился блестящий серебристый электровоз 101 модели. Началась эпоха, когда здания устремились ввысь. Дома строились один выше другого. Движение по улице Оумы становилось всё более плотным. Минус 50 лет, минус 40 лет, минус 30 лет. А вид перед глазами Харуюки всё больше приближался к современному. На смену бензиновым автомобилям пришли гибридные, затем электроавтомобили и автомобили на топливных элементах. В руках прогуливающихся по улицам людей появились мобильные телефоны. А, социальные камеры, послышался голос Чиюри. Приглядевшись, Харуюки заметил, что на улицах действительно начали появляться черные сферы социальных камер. Похоже, что их появление никогда особо не афишировалась. А затем произошло еще одно малозаметное, но крайне важное изменение. Телефоны пропали из рук людей. Их заменила носимая электроника. А именно, на шеях людей начали появляться нейролинкеры.